Глава третья. Катерина. Приют. Октябрь в Москве выдался мокрый и промозглый. Большой запущенный сад вокруг Мартыновского приюта для девочек весь шумел от ветра, гоняющего между кленами и вязами мокрые листья. С неба, покрытого тяжелыми тучами, непрерывно лил дождь. Копыта извозчащих лошадей чмокали по грязи и лужам. На крышах церквей неподвижно сидели взъерошенные мокрые галки. Сам приют, серое здание без украшений за глухим забором, казался от этой погоды еще более неприветливым и мрачным. В парке никого не было. В этот час в классах шли занятия. Учились здесь немногому.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 в основном из низших сословий, деревенские сироты, дочери обанкротившихся купцов и фабричных рабочих. Пределом их желаний после выхода из приюта было найти хорошее место Белошвейки или Горничной, и некоторых из них, наиболее способных, начальница приюта пристраивала со своими рекомендациями. Внизу, в приемном помещении,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 Губы были сжаты в тонкую полоску, глаза смотрели в стену. Екатерина, казалось, не слышала ничего из того, что ей говорила сидящая рядом Анна. А та, сжимая худое запястье сестры, шепотом быстро говорила. — Катя, милая, постарайся. Поверь, это ненадолго. Разумеется, будет тяжело, трудно, но, видит Бог, я сделала, что могла.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 Боже, какой ужас, Катя, бедная моя! Поклянись, что ты потерпишь, что постараешься выдержать. Больше нам ничего не остается. Мы чудом избежали исправительного заведения для тебя. А ведь это та же тюрьма. Обещай, что при первой же возможности я заберу тебя отсюда. Если еще Бог поможет отыскать Соню. Мне этот Черменский показался порядочным человеком. И, вероятно, он не солгал. Но я была в Калуге, была в театре, и Сони там никто не видел. Более того, и театра уже нет. Труп проспалась, здание пусто, актеры разъехались по ангажементам. Она даже не написала ни разу. Ну, ничего, ничего, волей Божьей все устроится. Самое главное, ты не в тюрьме. А здесь, здесь хотя бы крыша над головой и еда».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 и провожая взглядом удаляющуюся в сопровождении воспитательницы высокую фигурку в красном платье. Когда дверь за Катериной закрылась, Анна села на деревянную скамью и заплакала на взрыд. Через десять минут она, бледная, но с уже сухими глазами, сжимая в ладони мокрый комок платка, вышла за калитку Мартыновского приюта и подошла к стоящей у края тротуара пролетки, Ожидающий ее тайный советник Петр Ахичевский, черноволосый молодой человек с насмешливыми карими глазами и идеально ровным пробором, привстал, подавая ей руку. — Ну что? — Аня, что ж ты снова плачешь? Ведь куда хуже все могло получиться. Это ведь счастье, что удалось. — Я знаю, Петя, знаю.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 «Боже, сюда над ней я бы, наверное, не вынесла!» «Ну, все, все!» Петр обнял ее за плечи, притянул к себе, дал извозчику знак трогать. И пролетка на резиновом ходу бесшумно покатилась по мокрой мостовой. «Теперь уже незачем плакать. Все позади, теперь с ней все будет хорошо. Через несколько месяцев я подумаю, как вызволить ее отсюда». «Спасибо, Петя, спасибо!» Анна снова всхлипнула в смятый платок. «Я так тебе благодарна. Без тебя что бы я смогла?» «Ну вот, вздумала благодарить», — притворно рассердился Петр. «Я, может, и не для тебя, а для себя старался. Знаешь ведь, что твоих слез я решительно не могу выносить». «Я так редко плачу, Петя. Возможно, как раз поэтому». «Ну, Аня, скажи теперь, что ты хочешь?» Поедем в кондитерскую есть пирожные? К твоей модистке? Вечером, разумеется, в театр? Ты так похудела за это время, что все старые платья с тебя падают. Ей-богу, я просто видеть не мог тебя так долго в таком унынии. Ты всегда была весела, так умела рассмешить. С тобою никогда не было скучно. А тут, помилуйте, полтора месяца рыданий. Такого и законные мужья не выдерживают.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 должна прилежно трудиться, примерно вести себя и молиться Богу. Катерина монотонно отвечала «Да, мадам, нет, мадам», и смотрела на огромные часы с боем в углу кабинета, за стеклом которых медленно ходил тяжелый маятник. Наконец госпожа Танеева умолкла, что-то приказала вошедшей горничной, и вскоре в кабинет вошла особа лет сорока –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 «Сенчина, покажи свою рубашку!» Бледная блондинка, лет семнадцати, надменно поджав губу и намеренно, не глядя на Катерину, протянула петериной батистовую женскую рубашку. По вороту и рукавам тончайший батист был украшен в самом деле великолепной, очень изящной вышивкой, так называемой французской паутинкой. «Я это умею!» Бельком взглянув на рубашку, сказала Катерина. Над столами пронесся гул удивления. Кое-кто даже привстал, чтобы посмотреть на новенькую. Блондинка Сенчина недоверчиво и презрительно сощурилась. — В самом деле? — удивилась воспитательница. — Ну-ка, тогда возьми, продолжи. И она протянула Катерине рубашку с неоконченным рукавом. — Елена Васильевна, бога ради! —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 Катерина притянула к себе моток ниток, наметила узор и принялась молча быстро вышивать. Зеленые глаза пристально следили за движениями иглы и лишь изредка взглядывали в заплаканное от дождя окно на мокрый сад. Через какое-то время шепот и шушуканье в комнате стихли. Работы в самом деле было много. Даже самые младшие, стрижки...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 Кто-то трогал ее за волосы, кто-то хватал за руки, кто-то теребил за плечи. И в оба уха жужжали голоса, и вопросы сыпались один за другим. «Ты откуда взялась-то к нам? У тебя мамка есть, а летятька? Померли, что ли, обои?» «Откуда ты так вышивать умеешь? В ученье разве брали? Московская ты? А чего ты такая темнявая? Армяненка, что ли?» «Нет, девица, она цыганка». «Самое, что не наесть. есть. Вы гляньте получше. Черная, кудрявая. А брови-то, брови. брови. Поти прямо из табора взяли. Грешнева, а ты и гадать умеешь? А верно ли, что ты благородная?» «Барышня? Да бог с тобой, Маслова, выдумаешь всегда. Откуда к нам барышня возьмется? У их них свои пансионы да институты». «Девицы, а я вот что знаю». Высокая Сенчина, забыв о том, что оставлена за старшую, растолкала воспитанниц и оказалась прямо перед сидящей Катериной, недобро сощурив глаза. «Утром ваша Петериха с нашей Марией Алексеевной разговаривала. Я ее услыхала. Это Грешнева из исправительного дома взята. Вот, будто бы она убила кого-то». Раздалось дружное «Ах!». Девочки невольно отпрянули от стола, Несколько недоверчивых и испуганных взглядов устремилась на Катерину. Та слегка побледнела, но продолжала молча, не отводя глаз, смотреть на Сенчину. Та подбоченилась и, оперевшись ладонью о столешницу, продолжала. «Я еще знаю, что если бы не наша Танеева, ей бы и каторги не миновать. Впрочем, ее бы и не приняли, если б за нее не хлопотал сам Ахичевский».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 Больше никто не решался задавать вопросы, и девочки быстро, одна за другой, опасливо оглядываясь, отошли от стола. Катерина проводила их сумрачным взглядом, взяла злополучные ножницы и принялась кроить. В комнате снова воцарилась тишина. Все поспешно и слишком усердно взялись за работу, и только маленькие стрижки, то и дело вскидывали полный страха и восхищения глазки на прямую фигуру новенькой за столом среднего отделения. После окончания работы всех выстроили парами и повели в столовую. Идя по темному коридору рядом с испуганно поглядывающей на нее Олей Масловой, Катерина думала только об одном — «Как убежать, скрыться отсюда?»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 и Софью, к счастью, не бросившуюся в угру, но пропадавшую не весь где, и Анну, столько пережившую, так старавшуюся спасти их всех. И все оказалось напрасным. И что теперь? Здравый смысл, которого, несмотря на неполные пятнадцать лет, у Катерины было достаточно, подсказывал ей, что для того, чтобы успешно покинуть приют, надо вести себя пристойно.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 Катерина подняла голову, пристально взглянула на говорившую, и та осеклась на полуслове. Девочки вокруг тоже притихли. «И пусть боятся!» — с ожесточением подумала Катерина, запихивая в себя жесткий кисловатый мякиш. Еда, на ее взгляд, была ничуть не хуже, чем в Грешневке. После обеда оказалось, что дождь за окном кончился.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 Старшие воспитанницы чинными парами разбрелись по дорожкам, ведя между собой негромкие разговоры. Несколько человек окружили воспитательницу Марью Алексеевну, почти такую же молодую, как и девочки старшего отделения, которая принялась что-то в полголоса рассказывать им. Девочки из среднего отделения принялись играть в пятнашки, пытаясь согреться в своих калинкоровых, насквозь продуваемых плащах. Катерине холодно не было. В Грешневе она до первого снега ходила босиком, стараясь беречь единственные сапожки. И прюнелевые ботинки, довольно грубой работы, выданные костеляншей, казались ей невероятной роскошью. Закутавшись в плащ, она некоторое время наблюдала за игрой девочек. Но вскоре ей это надоело, Екатерина углубилась в сад, под своды низко склонившихся вязов. Она долго шла одна по влажной и скользкой от дождя тропинке, цепляя ботинками прелые листья и уклоняясь от низко нависших ветвей, сплошь как бисером унизанных каплями. Один раз Екатерина остановилась, когда через дорогу шмыгнула какая-то тень, но, разглядев исчезающую в кустах кошку, пожала плечами и продолжила путь. Вскоре ее глазам открылся пруд. Черная, сморщившаяся от ветра вода, вся покрытая желтыми листьями. Сюда едва доносились голоса воспитанниц. В открытом оконце посредине неспеша плавала пара уток. Подойдя ближе, Катерина начала разглядывать их.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 и затаило дыхание. Сначала на траву шлепнулся разбухший узел. Следом приземлился совершенно беззвучно, словно насекомое, мальчишка лет 16. Грязный, взлохмаченный, с неопределенным серо-пегим цветом склокоченных волос, с круглыми, желтыми, как у кота, глазами. Коричневый, с полуоторванным карманом, слишком большой для мальчишки пиджак —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 «Наше дело не воровать, а прятать!» Мальчишка с довольным видом похлопал по своему пухлому узлу. И тут же его лицо стало озабоченным. «Вот только и не знаю я, что теперь делать-то! Да преж спокойненько здесь всю ахчу хоронили! Ваши приютские сюда не заглядывают! Сторожу в кустах тоже делать нечего! Что за леший тебя-то принес?» «А чем я тебе мешаю?» — обиженно спросила Катерина. «Вот кусты. Прячь, что хочешь». «Что, и не сболтнешь никому?» — сощурился мальчишка. «А я ничего и не видела», — пожала плечами Катерина. Ее неожиданный собеседник долго и недоверчиво рассматривал ее лицо. Потом перевел взгляд на свой узел, с него на забор, словно прикидывая, есть ли резон волочить все это назад. Затем неуверенно сказал. «Соврешь?»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 и она быстро, не оглядываясь, зашагала вокруг пруда к «Стой! Экая ты гордая!» Мальчишка догнал ее, схватил за плечо жесткими, сильными пальцами. «Да стой уже!» — разобиделась ровно барышня. «От взялась-то такая! Я ваших скольки раз на бульваре видал. Парами, как утки, плавают да молчат. А ты и другая, кажись!» «Я и есть другая!» отрывисто сказала Катерина, и здесь ненадолго. «Ты прячь, прячь узел свой, а мне в самом деле пора еще искать кинуться». «Подождь!» Катерина нетерпеливо повернулась. Мальчишка стоял прямо перед ней, разглядывал в упор желтыми глазами. «Как тебя звать-то, Фартовая?» «Катя», помедлив сказала она. «А я Василий. Ты сюда захаживай».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 Узел был там, спрятанный между двумя стволами сирени. Катерина присыпала его охапкой листьев, закидала ветвями. Убедившись, что теперь узел не разглядишь, даже стоя рядом с ним, она вылезла из кустов, наспех поправила на волосах насквозь вымокший платок и побежала вокруг пруда к аллее, откуда уже доносились звавшие ее встревоженные голоса.